Эпилог. Двое хорошо одетых молодых мужчин, раздвинув очередь, протолкнулись к дверям кафе Мороженого. Мы, Кеша, сообщил один из них приоткрывшую дверь швейцару. У них заказано, крикнул швейцар очереди и впустил посетителей. Павел и Борис заняли свободный столик и уставились друг на друга. Я через 2 дня убываю в Израиль, прервал молчание Борис. Галя уже ждёт. А ты как? Давно не виделись. А я теперь офицер советской армии, капитан, командуя артиллерийским дивизионом. Мне вернули советское гражданство и дали при этом такие благие рекомендации. Павел затряс головой и закатил глаза. Работал инструктором по артиллерийскому делу, участвовал в реальных боевых операциях. Меня в момент приняли на службу. Ну, не в НИИ же прозябать, тем более, когда меня там лишили комсомольского билета. А в части к этому равнодушно отнеслись. Только Замполит намекнул, что не мешало бы мне восстановиться в Союзе молодёжи, а то потом будут проблемы со вступлением в партию. У тебя есть что-нибудь пишущее? Есть? Борис достал из кармана авторучку. Павел взял салфетку и начал на ней что-то писать. Вот, я тебе дам израильские адреса и телефоны. Если возникнут проблемы, обращайся, помогут. Подошла официантка. Павел сделал заказ. Скорее на столе стояла бутылка соперави и тарелочка с эклерами. Борис быстро подменил бутылку. Малиновый ликёр, сказал он и ехидно усмехнулся. Советская власть крепка и несокрушима. К ним подсел парень с длинными блёклыми волосами. Здорово, Кеша, сказал Павел. Как там насчёт роллингов? Хоть сейчас, ответил Кеша. А что у тебя ещё в наличии? У меня много чего есть. Беру много. У меня с собой 6 дисков. Беру 6. Кеша удалился. Кстати, я тебе доверенность оставил в Александрийском банке. Будешь нуждаться в деньгах, обращайся. В Израиле есть его отделение, сказал Паша. В Союзе, видишь ли, английские фунты не в ходу. Вряд ли буду нуждаться, но это будет наш золотовалютный резерв на всякий пожарный случай. сказал Борис. Вернулся Кеша с перминым пакетом. Пока Павел расплачивался с порцобщиком, Борис разлил малиновый ликёр по бокалам. За удачу! За удачу!